Генерал Корнилов помещался в верхнем этаже маленького двухэтажного дома поблизости от штаба. Там же наверху жил Завойка. Я зашел к последнему в ожидании приема у генерала. Я застал Завойка записанием. Занося что-то на бумагу, он прихлебывал из стакана чай. Не желая ему мешать, я, взяв переданный мне стакан чая, сел в стороне.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 Я вкратце сообщил ему о том, что мне было известно о положении в Петербурге, дал сведения о моей там работе и предложил использовать графа Шувалова для связи со столицей. Генерал Корнилов тут же приказал зачислить графа Шувалова ординарцем. Потом он пригласил меня обедать, и мы вместе пошли в столовую. Во время обеда прибыл, вновь назначенный командующим армией, герой Галича,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 Ввиду общего отхода фронта моей дивизии, отходить немедленно на Станиславов, прикрывая фланги восьмой армии. Приказав командиру бригады, вступив в командование дивизии, снимать охранение и двигаться ночным переходом на Станиславов, я на автомобиле выехал в город.